Глава 2 Советская зона оккупации Германии, Берлин. Середина сентября 1945 года. До рассвета оставалось около часа, когда в окнах дома под вывеской «Бакерай» пекарня загорелся свет. Это был обычный ритуал, связанный с началом рабочего дня. Умывшись и выпив чашку морковного кофе, пожилой Алаис принялся разжигать большую печь. Его супруга Марта, надев фартук и ополоснув руки, достала выдержанное тесто и начала ловко раскладывать его по смазанным маслом формам. Они занимались этим ремеслом каждый день на протяжении почти тридцати лет. Просыпались в половине пятого и, не разгибая спины, трудились, чтобы к восьми утра, к окончанию действия комендантского часа, в магазинчике при пекарне появлялся свежеиспеченный хлеб. Потом Марта вставала за прилавок и до пяти часов вечера продавала румяные булки, приветливо улыбаясь постоянным покупателям. Алаис в это время разъезжал на повозке по северным предместям Берлина, закупая дрова, пшеничную муку, свежие яйца, растительное масло, живые дрожжи, сахар, соль. В общем, все то, без чего не обошлась бы выпечка настоящего, а не суррогатного хлеба. После распродажи хлеба и возвращения Алаиза супруги обедали. А в шесть вечера весь процесс начинался с самого начала. Чистка печи, уборка в пекарне, просеивание муки, замешивание теста. Утро было обычным. В столь же раннее время поднимались рабочие путейцы, дворники, водители общественного транспорта, а также горожане, назначенные военной администрацией на работы по разбору разрушенных зданий. Всем этим людям при наличии соответствующих документов разрешалось выходить из дома и следовать к местам работы, невзирая на действие комендантского часа. Однако имелось сегодняшним утром и одно отличие, заметить которое суждено было не всем. Когда небо на востоке просветлело, из подступавшего к городской окраине леса вышли шестеро немецких военнослужащих в полевой эсэсовской форме. Оглядываясь по сторонам и стараясь не производить шума, они быстро направились к ближайшей улице. В пекарне все было расписано по минутам. Алаис подкидывал в печь дрова и прибирался в крохотном магазине, состоявшем из одного прилавка. Марта раскладывала по формам вторую партию теста. Когда поспевала первая, супруги ловко выхватывали ее за раскаленного жарла. Затем с той же проворностью помещали туда следующие формы, а горячие булки раскладывали по чистым деревянным лоткам. Все это Алла с Мартой делали молча, понимая друг друга по одному лишь взгляду или короткому жесту. Работа спорилась. Болтать или отвлекаться по пустякам было некогда. Упустишь минуту, и дюжина булок отправится в отходы. Такой роскоши в нищем послевоенном Берлине никто позволить себе не мог. Тем временем группа немецких солдат осторожно пробиралась по сонным улочкам городской окраины. Возглавлял группу Матиас Фукс, шарфюр СС. Штурм-шарфюр СС – старшее унтер звание в СС и СА, соответствующее званию штабсфельдфебеля в Вермахте, а в российской армии штабсфельдфебель соответствует старшему прапорщику. Опытный вояка, впервые понюхавший порох в апреле 1940 года в датско-норвежской операции. Последние три года Фукс провел на Восточном фронте, после чего взгляд его стал злым и холодным. На одном из перекрестков он подошел к краю здания, остановился, осторожно посмотрел за угол и вскинул правую руку. Починенные замерли. Жест означал, что неподалеку находятся те, с кем не следовало встречаться. Развернувшись, штурм-шарфюрер быстро пошел назад, стараясь бесшумно ступать по омощенному тротуару. Его стремительное возвращение тоже не предвещало ничего хорошего, и эсэсовцы завертели головами в поисках временного укрытия. «Сюда!» — кивнул Фукс на развалины сгоревшего дома. Шестеро вояк, считавших, что война еще не проиграна, быстро исчезли в развалинах. Спустя несколько секунд по прилегающей улице прошли трое мужчин. На боку одного висела сумка почтальона, двое других были похожи на путевых обходчиков. Алаис бросил взгляд на супругу. Пара. Как только она вооружилась длинной тряпкой, он распахнул дверцу печи и невольно отвернул в сторону лицо от обжигающей волны раскаленного воздуха. Марта подхватила формы с готовыми булками, сделала шаг назад, повернулась к столу. Прикрыв дверцу, Алаис помог высыпать булки и тотчас принялся наполнять ими деревянный лоток. На стеллажах у дальней стены уже стояло несколько покрытых рогожей лотков с горячими булочками. Через полчаса Алаис перетащит их к прилавку магазинчика, откроет его входную дверь и Марта начнет торговлю. Ну а пока следовало заняться последней партией выпечки. За четверть часа до открытия магазинчика при пекарне к двери дома подошли сесовцы. Фукс негромко постучал. Дверь открыла Марта, думая, что кому-то срочно понадобилось купить хлеб до открытия магазина. Такое раньше случалось. В неурочный час приходилось продавать горячие булки служащим железной дороги или рабочим, назначенным на ремонт дорог далеко за городом. Однако на этот раз за дверью оказались вооруженные люди в полевой униформе СС. Марта удивленно вскинула брови, но сказать ничего не успела. Фукс стиснул ее рот ладонью и затолкал в мрачное нутро коридора. Остальные проворно двинулись следом. Не прошло и двух минут, как немецкие военнослужащие покинули дом пекарей. Штурм-шарфюрер по-прежнему шел первым. За ним, не отставая, тащили мешки со свежим хлебом четверо подчиненных. Последним из темного дверного проема вынырнул худой небритый Пауль. Поправив поясной ремень с болтавшимся в ножных длинным кинжалом, он трусцой пустился догонять товарищей. Также, воровато оглядываясь и стараясь не попадаться на глаза горожанам, эсэсовцы проследовали по узким улочкам до крайних домов, соседствующих с лесом. Затем, пригнувшись, пересекли неширокое открытое пространство и исчезли за высоким кустарником. В лесу, негромко радуясь удачной вылазки, они отыскали спрятанные под ветвями мотоциклы. Затарахтели моторы. Штурм-шарфюрер Фукс надвинул на глаза защитные очки и махнул рукой в сторону густой чащи. Оставив над круглой полянкой сизый дымок, три мотоцикла исчезли за чистоколом деревьев. За 10 минут до открытия магазина в пекарне было непривычно тихо. Лишь в раскаленном печном жерле весело потрескивали дрова, а из открытой топочной дверки с низким гулом вырывались лепестки желто-красного пламени. Рядом с печью лежала Лаис, устремив потолок наполненный болью взгляд. Его грудь несколько раз судорожно вздыбилась, наполняя легкие воздухом, и навсегда успокоилась. Побелевшие пальцы левой ладони впились в березовое полено. Правая ладонь медленно прочертила на полу кровавый след и остановилась. Его супруга Марта лежала в темном коридоре, уткнувшись лицом в сморщенный самотканный половик. Из ее перерезанного горла растекалась большая черная лужа.